Глава 134. Я почесал голову и неловко сказал. «Мне очень жаль, учитель Джейн. В следующий раз я буду уделять занятию больше внимания». Учитель Джейн спросил. «Уделять внимание в следующий раз? Как я должен разрешить эту проблему сейчас? Я не могу сказать учителю, что просто отпустил тебя. Разве не станет очевидным, что я покрываю тебя?» Неловко я сказал. «А что мы должны делать? Это моя вина, что я причинил вам столько хлопот. В будущем я буду должным образом учиться, чтобы больше не доставлять вам неприятностей. Поэтому можем мы забыть об этой проблеме». Учитель Джейн нахмурился. «Дай-ка подумать об этом. Как насчет того, что я на некоторое время помещу тебя в тюрьму? После такого... Они не смогут ничего сказать. Я застыл от его слов. «Поместить меня в тюрьму?» «Если меня поместят в тюрьму, то я не смогу остаться с Мудзи. Я забеспокоился. «Учитель Джейн, вы должны помочь мне. Я не хочу сидеть в тюрьме». В глазах учителя Джейн вспыхнул хитрый огонек. «Это будет трудный шаг для тебя, но если я ничего не сделаю...» Успокоить учителей будет очень тяжело. В таком случае, как насчет участия в всенародном трехлетнем конкурсе продвинутых магических академий? А я просто скажу, что ты находишься в тюрьме. Этот план тебя устраивает? Ах, принять участие в конкурсе. И я начал подозревать, что учитель Джейн просто использует меня. Учитель Джейн продолжил. От каждой академии будут выступать по пять студентов. Ты будешь лидером команды, а я разрешу Мудзи принять в нем участие. Ты удовлетворен?» «Возможность быть вместе с Мудзи – это приемлемо». «А какова цель конкурса?» Учитель Джейн продолжил рассказывать. «Этот конкурс на самом деле должен быть легким, поскольку вы все сильны. Кто может сравниться с вами?» «Ты можешь рассматривать его как праздник». «Будет ли все так просто?» «Забудем об этом. Кто просил меня обижать учителя Джейн?» «Даже понимая, что он подставил меня, я не мог отказаться от его авантюры». «Я сказал, хорошо, я буду участвовать в этом конкурсе. Могу ли я выбрать членов команды?» «Если я смогу выбрать, то это будет хорошо». В противном случае, с учетом способности Хао Шуй, ее точно выдвинут в качестве участника. «Если я окажусь между двух огней, вероятность моего возвращения живым останется под вопросом». Подумав некоторое время, учитель Джен ответил. «Я бы мог позволить тебе выбрать участников самостоятельно, но ты должен пообещать мне, что твоя команда станет чемпионом». «Мы...» «Знаменитая Королевская продвинутая Академия Магии. Если мы проиграем кому-либо, я упаду в грязь лицом». Учитель Джейн шаг за шагом привел меня в свою ловушку. Я сказал, «Хорошо, я определенно вернусь к вам со званием чемпионов». Учитель Джейн от души рассмеялся, заставляя меня покрыться мурашками. Он спросил, «Кого ты собираешься взять в команду? Позволь мне услышать это». Некоторое время я потратил на размышления, после чего ответил ему. Это будут Маке, Мудзи, Хао Юе и я. Вы можете выбрать последнего члена команды. Я не буду брать Хаоли. С его характером никто не выберет его как члена команды. Учитель Джейн был явно удовлетворен моим решением. Почему ты не выбрал Хао Шуй? Она должна быть сильнее, чем Хао Юе. Я усмехнулся и сказал, «Вы можете не знать, но все эти годы Маке пытался добиться Хао Юэ. Давайте дадим ему этот шанс. В любом случае, я уже пообещал вернуться с титулом чемпионов. К тому же способности Хао неплохие Учитель Джейн сказал, «Хорошо, давай добавим Сиван Минга в команду. Хао Юэ будет единственным представителем семьи Син, принимающим участие в конкурсе». Я с любопытством спросил. Си Ван Минг? Разве это не тот студент пятого курса, являющийся экспертом в магии Земли и занимающий первую строчку рейтинга Академии? Учитель Джейн кивнул. Все верно, это он. Его магический талант не проигрывает твоему. Правда, его удача несравнима с твоей. Среди вашего поколения после тебя он второй человек, который может достичь уровня магистра. Позволь мне рассказать тебе тайну. На самом деле он является преемником Дуюси. Я хочу, чтобы он стал членом команды для того, чтобы развить между вами хорошие отношения и смягчить конфликт между герцогом Телли и нашей стороной». «Вот оно что. Я также хочу познакомиться с этим человеком». Учитель Джейн так нахваливает его, что в реальности все должно быть почти идентично. Учитель Джейн сказал, «Тогда решено. Всего в конкурсе будут принимать участие 8 академий. Конкурс будет проводиться в Академии Сен-Лонг в городе Воинского Возвращения. Вам стоит отправиться уже завтра. Путешествие займет 10 дней. Конкурс начнется через 20 дней. Вы должны приехать туда пораньше, чтобы мы могли ознакомиться с местом и окружением». Несмотря на то, что силы других академий ниже нашей, все равно там будут методы, которые стоит изучить. Мне хотелось кричать, поскольку учитель Джейн обвел меня вокруг пальца. Исходя из нашего разговора, он уже все спланировал. И я клянусь, в будущем я буду как следует учиться и не буду конфликтовать с учителями. Я никогда не дам учителю Джейн еще одного шанса использовать меня. Следуя за ним обратно в кабинет, я опустил голову. Он выглядел очень серьезным, поднимаясь на лекторскую платформу. То, что сегодня произошло, необычайно серьезное нарушение. Будучи студентом, Джангун не только не занимался должным образом, он также посмел упрекать своего учителя. Кроме того, за этот короткий период времени он часто опаздывал на занятия. Поэтому я объявляю – что за свои нарушения Джангун приговаривается к двум месяцам заключения. Он должен как следует поразмыслить над своим поведением. Мудзи также будет помещена в тюрьму сроком на один месяц. Другие ученики должны рассматривать это как предупреждение. Если подобное произойдет снова, наказание не будет столь же мягким. Хорошо, продолжайте слушать лекцию. Мудзи и Джангун, следуйте за мной. Учитель самодовольно посмотрел на меня. «Директор, можно ли освободить Мудзи от ее наказания? Она всегда была внимательна на занятиях». Услышав, как он просит за мою возлюбленную, мои впечатления о нем слегка улучшились. Лицо директора Джейн было безразличным. «Я не позволю этому произойти. Посметь совершать подобные вещи в этой академии, они должны быть строго наказаны». «Мудзи и Джангун, собирайте свои вещи и ждите меня около своего кабинета!» С этими словами он развернулся и ушел. Собирая свои вещи, я шепнул Мудзи. «Все в порядке, не беспокойся!» Она взглянула на меня, прежде чем ответить. «Это ты виноват в том, что моя репутация полностью разрушена!» После того, как мы собрали вещи, перед тем, как покинуть кабинет, я с сожалением взглянул на учителя. Казалось, он неплохой учитель, я обратился к нему. Учитель, я был неправ сегодня, надеюсь, вы сможете меня простить. Мои слова были абсолютно искренними. Он на мгновение впал в ступор, после чего сказал. Забудь об этом, просто скажи мне, почему директор назначил тебе такое суровое наказание? Заключение на два месяца было действительно суровым наказанием. Обучающиеся в Королевской продвинутой академии магии студенты являются талантливыми в королевстве, поэтому руководство всегда относится к ним снисходительно.